Глава двадцать вторая. «Зелёная куки». «Нет!» — хором завопили мапсишка и квакушка. «Куки только я!» «Пожалуйста, перестаньте скандалить», — попросил Бен. «У нас нет времени. Уважаемая лягушка, вы знаете, как выйти из тоннеля на свежий воздух?» «Отлично!» — высказался, — ехидно заметила зелёная куки. «Значит, на моей родине гадко воняет?» «Я не говорил этого», — опешил Бэм. «Еще как говорил», — топнула передними лапами попрыгушка. «Произнес. Как выйти из тоннеля на свежий воздух? Из чего следует, что тут, где я живу, воздух тухлый?» Терьер заморгал. Похоже, у него не нашлось подходящих слов, чтобы продолжить беседу. Жози решила исправить ситуацию. «Уважаемая госпожа Куки, которая лягушка?» «Это мое имя!» — возмутилась мапсишка, но Бен схватил ее за шиворот и что-то зашептал ей на ухо. «Очень просим вас», — продолжала Жози, — «помочь путникам, которые впервые оказались в таком чудесном месте, как тоннель». Здесь прекрасные виды, аромат жасмина, радуга на потолке и вообще красота неописуемая. Но нам очень надо домой, в деревню за синей горой. Как нам выйти из райского сада, в котором мы сейчас находимся? Похоже, ты неплохо воспитана, — улыбнулась зеленая Куки. Безусловно, я отлично знаю, куда вам надо идти, но не скажу. «Почему?» — изумилась Жози. «Потому что я до последнего нерва обижена вон той противной, глупой особой. Она меня оскорбила, да еще имеет наглость присваивать себе мое имя. Куки одна, и это и я!» Мапсишка, которую Бен крепко держал в объятиях, начала вырываться и завопила. «Нет, меня так зовут с рождения, это мое имя, не лягушанское!» Терьер зажал крикунья пасть. «Вы тут погуляйте Походите!» Ехидно продолжала квакушка. «Скоро окажетесь на перекрестке десяти галерей. Сто лет вам придется выход к Синей горе искать. Я, Великая Куки, мои предки наш подземный город построили. Я-то могу вас мигом вывести, куда хотите». «О да, пожалуйста!» — взмолилась Жозе. «Могу мигом вывести, куда хотите», — повторила лягушка. «Но вы меня жутко-жутко обидели. Та, что присвоила себе мое имя, еще и мою страну оплевала». «Что-то я не понимаю», — забубнила мафи. «Во-первых, плюнуть на всю страну не получится. Во-вторых, в чем не провинилась?» Лягушка закатила глаза. «Всякий раз, как я встречаюсь с мопсом, он или глупый, или невоспитанный. Противная собака обозвала мою родину тухлой!» Куканя ничего похожего не говорила. «На свежий воздух попросил нас вывести Бен», — напомнил Фил. Лягушка пару раз медленно моргнула. Похоже, она растерялась но потом снова пошла в атаку на куки да сболтнул от отсутствия ума воспитания интеллигентности деликатности а вот она решила себе имя мое забрать определенно хочет у моих родителей дочерью стать получить все мое преданное». гортензия откашлялась имена общие они часто повторяются Я знаю много людей, кого зовут Татьяной, Машей, Катей. Меня вот назвали как Цветок. И что? Ну, подумайте, вы жаба, куканя собака. Если к лягушкам придет псина, неужели они ее своей посчитают? Вы внешне никак не похожи. «Я жаба!» С негодованием воскликнула зеленая капризница. «Жаба я?» «Ну, знаешь ли, кошка...» «Ну ты и сказала! Кошка безумная!» «Наверное, вы не успели заметить, что я карликовый лабрадор?» Гордо ответила Гортензия. «Разве собака и кошка не одно и то же?» Спросила жительница тоннеля. «Конечно нет!» — возмутилась Гортензия. «Мы абсолютно разные!» «Так вот!» — громко объявила зеленая Куки. «Жаба и лягушка!» Дальше друг от друга, чем псина и кот. Мы не родня. Обозвать меня жабой — это, это. Вы все хороши. Каждый ухитрился меня унизить, оскорбить. Жозе повернулась ко всем членам отряда. Давайте попросим прощения. — Дорогая лягушка, извините нас, — произнес хор голосов. Попрыгушка показала лапой на куке. Она молчала. Жози подошла к сестре. Куканя. Что? Процедела мапсишка. Нам надо домой, тихо сказала Жози. Ночь вот-вот закончится, а лягушка может нам дорогу в деревню указать. Вот еще фыркнула Куки. Это она меня обидела. И, кстати, я на вас с мафией рассержена. Помнишь, как вы меня оскорбили в мопсхаусе, А? Забыла? А у меня все прекрасно в голове записано. Обзывались. И сейчас еще велите перед этой зеленью на колени стоять. Куки только я. А она кто угодно, но не Куки. Или самозванка на коленях прощения попросит, или «До свидания». Отрезала квакушка. «Сейчас меня унизили!» У Куки засверкали глаза. «Ишь, чего захотела! Никакого унижения для тебя не вижу. Назвала тебя зеленой. Разве ты красная?» «Куки, обе!» Взмолился Филипп. «Ну, пожалуйста, перестаньте дуться друг на друга. Честное слово, повода нет. Не знаю». «Ма психи, что вы ранее дома не поделили, но сейчас, Куканя, тебе ничего плохого не сказали. И госпожу жабу, то есть лягушку, не оскорбили. Куканя, ты же хочешь домой, значит, надо наступить на свою обиду и извиниться». «Это так просто», — прошептала Каролина. «Всего лишь надо сказать, прости меня, и мы все окажемся в деревне за синей горой». «Наша свобода зависит от тебя». «Прости меня», — сквозь зубы процедила мапсишка. «Ура!» — закричал Бен. «Нет», — отрезала лягушка, — «это сказано не от души. я не вижу, не пройдет». И говорила она стоя, не на коленях. «Ах ты, гадость зеленая!» не выдержала Жози. «Все слышали?» осведомилась лягушка. «Теперь моя обида толще синей горы, которой вам никогда, никогда не выйти. Желаю вам вечного путешествия по нашей подземной стране. Прощайте, наглые собаки. Навряд ли кто-то из наших жителей вам поможет. Я всем расскажу, как меня куки обидели». «Жози, что ты наделала?» — заплакал Фил. — Мы здесь погибнем. — Я не хотела, — зарыдала мапсишка. — Само как-то вышло. — Когда со стола конфету берешь, протягиваешь лапу или хвост? — неожиданно спросил Бен. Жозе вытерла слезы. — Лапку? — А почему? — продолжал задавать вопрос интерьер. — Хвостом неудобно брать, — ответила Жозенька. — На нем коготочков Нет. Как конфету уцепить? — Значит, ты умеешь управлять телом? — уточнил Бен. — Конечно, — хмыкнула Жозе. — Тогда язык тебя тоже слушается, — вздохнул Тарьер. Сам собой не заговорит. Без разрешения ничего не ляпнет. Прежде чем что-либо заявить, сначала подумай, а надо ли сейчас звуки издавать. — Я подумала, — всхлипнула Жози. Очень даже хорошо подумала. Мысль в голову пришла. Лягушка — гадость зеленая. Я не болтаю просто так. Эти слова — плод моих рассуждений. «Мы тут умрем», — пробормотал Фил. «Умрем», — эхом повторила Гортензия, легла около Филиппа и завыла. Жози села неподалеку и простонала. «Я никогда не увижу свою комнату, игрушки, книжки!» Куки прислонилась к стене. «Муля, Черчилль, Капиталина, Зефирка, Марси! Хочу к ним!» По ее мордочке потекли слезы. Бен молча вздыхал. Жительница тоннеля засмеялась и поскакала вперед. Фил упал на землю и забился в рыданиях. — Госпожа лягушка, стойте! — закричал чей-то громкий, но приятный голос. Все повернулись на звук и увидели Каролину. — Полагала, что ты только шепотом говоришь, — удивилась Мафи. — Иногда необходимо увеличить силу звука, — скороговоркой ответила Каролина. — Госпожа лягушка! «Хочу сделать вам презент, от всей души, в знак моей любви к вам». Квакушка, успевшая проскакать несколько метров, остановилась, поспешила назад. «Подарок? Какой?» Каролина подняла лапку. Все увидели, что в ее когтях зажата цепочка, с которой свисает медальон. «Откуда у тебя украшения?» – поразилась Жози. «У нас все отобрали». Даже мой браслетик, который зефиркой из ниток сплела, горти сняла. — Ну, ты и спросила, — скривилась Гортензия. — Она же ябеда. Ее пуделиха любит. Ради Каролины исключение сделала. А я у вас все по приказу жены имена ли отняла.